Три. Ау, твою дивизию. Прям требует, поднимаю я брови. Типа, как требуете долива пива после отстоя пены или как? Да не знаю, хмыкает Саня. Требует, говорят, и все. Ну ладно, киваю я. Пусть передадут, что я бегу уже, раз лимончик требует. Нужно ведь бежать, правда? Тебе виднее, кивает он. Я скажу тогда. Да, скажи, пожалуйста. Ты, кстати, отдохнул, поспал? Да, путемся. А, Семен? — А то я у вас даже не спросил. — Семён Семёныч тоже, — кивает Саня. — Погоди, он же не Семёныч, — удивляюсь я. — Ну да, — пожимает он плечами, — это я так. — Ясно. Я тогда пошел. Кокора уходит. — Ты же не поел совсем, — вздыхает Наташка. — Так мы и не уходим еще. Тебя же там требует кто-то, — не понимает она. — Так если бы умоляла, то... — Требует, — улыбаюсь, — я подождет. «И куда ты хочешь пойти работать?» «Ну, особенно выбирать мне не приходится», — говорит она и рушит вилкой фигурную пирамидку салата «Столичный» в своей тарелке. «У меня же не ни специального, так что работа только неквалифицированная». «Типа грузчика, уточняю «Ага», — улыбается она. «Только без тяжестей». «Куда бы тебя пристроить?» все всё-таки салат вкусный». «Ты так быстро ешь!» — улыбается она. «Хорошо, что пословицы не всегда соответствуют действительности». «Это какие пословицы?» — хмурюсь я. «Ну, что кто как работает, так и ест». «А что, я работаю тоже быстро?» «Это как сказать?» — усмехается Наташка. «Бывает же и такая работа, которую надо делать вдумчиво, с чувством и толком». «Так это же не работа, а хобби!» — смеюсь я. «Что? Хобби? Нет!» Хобби это значит свободное от работы время. Ну да, все правильно, а как иначе. Не хобби, упрямо мотает она головой. Ладно, соглашаюсь я. Призвание пойдет. Вот это правильно, вот это мне нравится. Ты, Торт, хочешь с чаем? спрашиваю я. Славяка, знаешь, какой вкусный? Или фигуру будем беречь? Не будем, смеется она. Если что, сгоним потом. Я знаю как. Ух ты, смеюсь я. Вот что правильно подобранная литература с людьми делает. «Переводика», — подыгрывает она. «Но нет, нам ведь важно не идти за чужими примерами, а обнедрять народное творчество». «Креатив», — соглашаюсь все. «Это что-то неприличное, кажется, да?» Не спеша закончив обед, я возвращаю Наташку в номер, а сам в сопровождении парни поднимаюсь наверх. Лимончика замечаю сразу. Вот он сидит за столиком. За ним пара мордоворотов. Смотри-ка, сколько их у него. Типа, бейте гады, всех не перебьете? О, говорю я, какой сюрприз. Сергей Олегович, мы с вами стали часто видеться. Сидит золой, как собака. Глаза сощурены, губы сжатые, в мозгах пламя, в сердце лед. Я смотрю, не слишком ты быстро бегаешь. Полчаса тебя дожидаюсь. «Велика шишка!» «Прошу прощения, — улыбаюсь я. Ничего личного, дела государственной важности». «Ты моих чуваков вчера завалил?» — спрашивает он, посылая в меня снопы раскалённых молний. «Вопрос в корне неверный», — пожимаю я плечами. Он молчит, ждёт, когда я задам тот вопрос, который считаю верным. «Ну ладно, мне не жалко, могу и задать». «Это ты отдал команду своим чувакам взять меня?» «Что, не нравится?» «Других ответов у меня для тебя нет». «А пермяк с белым?» «Не трогал», отвечаю я. «Тебя видели у дома», — хрипит он. «У какого?» — удивляюсь я. «Чё ты горбатого лебешь, был у дома или не был?» «Смотря у какого, улыбаюсь я». Что за вопрос, был ли у дома? Знаешь, сам у какого говорю уже засветился ты? Не пойму, качаю головой. Если видели, что за вопрос? А если не видели, то кто здесь горбатого лепит? Вот же Джемас ученок подставил меня. Но как они увидели-то? Я ведь из машины не выходил. Кто там глазастый такой? Ты мне дуру не гони, молодая ошибка, шипит лимончик. «Ты порешил, Зураба и Пермика?» Вопросы начинают повторяться. «Нет, я ничего не делал ни с тем, ни с другим». «Да из чего бы?» «Полагаю, это ваши блатные дела, я в них не лезу». «Гонишь, падла». «Так, я поднимаюсь из-за стола и протягиваю руку в сторону двери». «В таком ключе разговор не получится. Боюсь, вынужден указать на выход и попросить больше сюда не приходить. Не впустят». Я делаю знак подойти начальнику смены. Смотри-ка деловой, какой гаденыш!» — цедит лимончик. Сядь и успокойся, сядь тебе, говорю! Подходит начальник смены. Вот этого джентльмена, командую, вместе с его сопровождением вынести отсюда и больше не впускать. Проходим на выход, граждане, командует он. Ты чё, Вертухаев что ли набрал? ухмыляется Назар. Убери шавку свою идем сейчас! Скажу тебе, чего хотел, и пойду. Я делаю знак подождать и присаживаюсь, ожидая заветных сокровенных слов, ради которых такой большой и даже великий босс, практически босс боссов, приперся ко мне мелкой сошки, червячку и мошки. Ты сявка малолетняя, на удивление безлобно говорит он. Мне тебя прихлопнуть. О, он демонстрирует, как может меня прихлопнуть, и хлопает в ладоши, соединяя их по-детски аккуратно. И ни Чурбанов, ни сам Бровастый тебя не спасут. хлопы нету, не веришь? Думаешь, пацанов моих удела теперь тебя никто тронуть не сможет? Дурачок или не дурачок? Вроде на дурака не похож ты, иначе так высоко бы не заполз в свои годочки. Ну а если не дурак, значит, пораскинь мозгами. Ты, конечно, не блатной, фрейрок низкосортный, но в этом и есть твое преимущество, да? Правильно, я тебя сразу просек. «Я вот сейчас Ферика скину, корону с него собью, и все, конец ему, а тебе?» «А тебе хоть бы хны, точно?» «Точно, да. Блатные уходят и приходят, а ты дело делаешь. Сидишь, как хомяк на крупе и кладешь на всех. Ну вот и думай дальше, что ты делать будешь без Ферика. Блатные с тобой больше не будут дела делать. Если я не скажу, просекаешь?» А если я скажу, у тебя дел станет столько, что и не снилось раньше, потому что я весь союз в кулаке держу, а Ферик в кулаке только шланг свой держать может, да и цвет тоже. Он подается вперед, практически ложась на стол и говорит все это быстрым хриплым шепотом. Глаза его блестят, рождая молнии, а в уголках губ сбивается белый налет. Но их, считай, нет уже, а я есть и буду, как Ильич в натуре. А ты пока еще есть, а может и дальше будешь, если поймешь, с кем тебя по пути. Мне толковые ребятки нужны, вот и шевели мозгами, думай, соображай. Ты, я вижу, фрейрок не робкий, а подо мной вообще королем станешь. Въезжаешь, пацанчик. Только я одного не пойму. Если не ты, то кто завалил зурабы и пермика? Я за себя привык отвечать, говорю, так что помочь не могу. А что делал дома моего, если не ты их завалил? Он тяжело дышит и вообще выглядит как безумец. Тут как минимум биполярочка имеется. Кто сказал, что я что-то делал, отвечаю я, глядя ему в переносицу. «Ладно-ладно, вопросом на вопрос. Только если не дурак, то понимаешь, за просто так я тебя в рай не возьму, понимаешь же? Билет в рай заслужить надо, и цена за него не установлена, потому что для каждого она своя. Вот и подумай, какая твоя цена». Дай мне то, что мне надо, и все. Считай всю жизнь в масле будешь, как сыр. Ты понял? Понял, что мне надо? Мне голову нужны, потому что я как Ирод не знаю жалости. Как Соломея тогда уже? Пожимаю плечами я. Или ее мать Иродиада? Лимончик, сверкнув глазами, встает. Выступишь на сходе свидетелем, скажешь, кто завалил зуру и пермика, и будешь дальше жить, хорошо жить и работать будешь. Со мной намного лучше, чем с этим навозом. Ну а нет, так и нет, решай сам. Я тоже встаю и пристально смотрю на него. Он на меня, а я на него. Наши взгляды встречаются, и мы пытаемся сканировать мысли друг друга. Странная немного ситуация. Зачем ему мое свидетельство, если он может и без этого уделать эферика и цвета? Или не может? Или это типа проверка на лояльность, или это вообще про другое. Типа, чтобы я расслабился и думал, что до схода нахожусь в безопасности. Он пришел сюда, но здесь мог быть и цвет и ферик. Но даже их хоть и нет, они же узнают о том, что мы разговаривали. Хочет продемонстрировать, что им не на кого положиться. Интересный он перец, но надо от него подальше. Вернее, его самого надо подальше от себя. Лучше всего в иной мир. Егор, к телефону приглашает меня, бармен. Звонит Гали. Привет, как дела? Наш договор в силе? Конечно, отвечаю. Если был договор, то он в силе. Только ты мне напомни, пожалуйста, о чем мы договаривались. Сегодня идем ужинать. Ты с Евой, а я не знаю, пока с кем. Я с Наташкой усмехаюсь, я а не с Евой. Нашел ты Наташку свою? Ну, приходи с обеими. Гали, Ева иностранка. Зачем нам эти компрометирующие ужины? Потом не отмоемся. Так ты зачем ее притащил вчера в таком случае? То я, то ты. Разница огромная. Дразню ее я. Так, не морочь мне голову, пожалуйста. Сегодня всем, чтобы были у Вики. Там будет небольшой фуршет, а потом поедем ужинать. Куда еще не знаю, потом сообщу. Ой, Галя, Галя, моя бабушка сказала надвое. Усмехаюсь ну, я. Ладно, постараюсь найти тебе эту Еву Бурбон. Хотя Анатоль пропал после встречи с ней. Что? Замирает Галина. Почему Бурбон? — Ну, судя по лилии. — Есть в Графском парке черный пруд, там лилии цветут. — Певец, — фыркает она. — Если я ее приведу, ты мне за это все расскажешь, да? Ты сначала приведи, а там и посмотрим. Галина мне надо с тобой будет посоветоваться по одному очень деликатному делу. — Меня ее тему. Это можно, — соглашается она. — Но без Евы не приходи. Поговорив с Гали, звоню себе в отдел. Трубку снимает Яна Авдеева. «Яночка, привет, это Егор. Как дела, Анатоль там?» «Егор?» — с тихим ужасом восклицает она. «Тут Ирина Викторовна такой шухер устроила. Лучше тебе с ней пару лет не встречаться. Только нет, дозвониться никто не может. Тебя нет, ну, в общем...» «Ясно», — задумчиво говорю я. «И не звонила, не появлялся, я правильно понимаю. Именно так. Мы со Стёпой решили, что вы на пару где-то загуляли». «Не совсем». «Ладно, Яна, если вдруг он появится, скажи, чтобы звонил мне по всем имеющимся телефонам. Ты про Краснодар не забыла?» «Нет, конечно, работаю. Вот и умница». Конечно, он мог поехать в гостиницу к Еве, но, насколько я помню, он к себе всех приглашал. «Твою дивизию? Куда делся-то?» Звоню Злобину и дозваниваюсь. «Бинго!» «Леонид Юрьевич, здравствуйте!» «Привет!» — отвечает он. «Выспался?» «Ну да, более-менее. А вы?» «И мы тоже. Ого, а вас там сколько? Я пропустил что-то интересное?» «Вряд ли», — усмехается он. «Все самое интересное обычно у тебя происходит». «Не знаю, я Анатолия не могу найти. Вы не в курсе, где он может быть. Дома, наверное. Ты звонил ему?» «Звонил, но не дозвонился», — говорю я. «А Ева? Может, он к ней поехал? Вы вчера там долго сидели?» «Я с ними не ходил», — заявляет Данира. «Нет», — удивляюсь я. «Странно, вы же собирались». «Да, а потом подумал и решил не ходить. Есть нюансы. При встрече, может быть, расскажу тебе». «Может быть?» — переспрашиваю я. «Ага, может быть», — подтверждает он. «Загадочный вы, Леонид Юрьевич». «Ну, Егор, у меня же работа такая». «А там у подъезда есть кому присмотреть, понимаешь? Она еще не выходила, гости разошлись, а она все еще там». «Интересное кино, присвистываю я». Дело молодое, конечно, я все понимаю, да только мне это не нравится как-то. На звонки не отвечают, в гостиницу не являются, на работу тоже. Они там что, в ноль и сшоркались? Фу, казарменный юморок, усмехается Данира. Ну, типа... Ладно, я тогда поеду съезжу туда. Он не отвечает. Алло, Леонид Юрьевич, ну, съезди, говорит он, отцыкает языком вроде как... Ой, да не ездил бы ты лучше. «Чего вы цикаете? «Да не очень», — мне он. «Не очень. Я хочу, чтобы ты там отсвечивала лишний раз». «Так волнуюсь. Мне еще надо с Евой на тусовку идти к Галиной подружке. К Вике, знаете такую?» Ну тусовку — это хорошо», — покашливает Данира. «Если я, конечно, правильно понимаю смысл этого выражения. Когда? В семь». «Слушайте, не знаю. Я поеду, короче. От ваших ребят можно позвонить, если что?» — Нет, они не прямо мои. Лучше не показывай виду, что знаешь об их присутствии. — Ладно, поезжай. Если что, сразу звони. — Хорошо, адрес. Скажите только. — Хм-хм-хм. <с. с>. Душа не на месте. А почему? — Да потому что чуйка у меня. Я забегаю в номер. Наташка лежит одетая на постели и читает книжку. — О, ты освободился? — с радостной надеждой спрашивает она. Не совсем качаю я головой. «Мне надо в одно место смотаться, а потом я приду, и мы с тобой поедем на вечеринку с Галиной и еще с ребятами. Я тебя познакомлю». «А, ну, Ева, наверное, будет. Помнишь ее? Наташка поднимает одну бровь. «Помнит? Как такое забудешь?» «Натусь». «А?» Я наклоняюсь над ней несколько раз чмокаю, куда придется. «Фу, обслюнявил!» Крутит она головой. «Неправда!» — смеюсь я. Но даже если и так, терпи, поняла? Короче, закройся на ключи, из номера не выходи, на звонки... Ладно, на звонки отвечай. Если кто не знакомый, говори, что горничная, поняла? Она несколько раз кивает, и я ухожу. Ехать недолго, всего несколько минут. Анатоль живет на улице Чехова, в красивом старинном доме на углу с казарменным переулком. На Малой Дмитровке, по-нашему. Двор небольшой. Здесь стоит несколько машин, и вон та буханка понятно откуда сергеич остается в машине а мы с ребятами идем в подъезд широкая лестница высокие потолки дом старинный в подъезде тихо холодно темно и давно не было ремонта но ничего подозрительного не происходит хорошо это хорошо правда а вот то что под ложечкой сосет это уже не очень хороший знак так себе мягко говоря смотрю на своих парней На лицах полная невозмутимость. Вернее, даже индифферентность. Это нормально, это правильно. А вот прислушиваюсь. За дверью тихо. Ни стонов, ни вздохов, ни поющих любовные песни, пружин старых матрасов. А вот то, что из квартиры не доносится ни звука, это мне не нравится. Так, так, так. Нажимаю кнопку звонка. Раздается резкий громкий звук, наполняющий дребезжащей тревогой весь подъезд. Неприятный звонок. Немелодичный. Отпускаю. Снова воцаряется тишина. Во всем доме ни одного звука. Как так? Жму еще раз, и опять со звонком приходит неприятное щемящее чувство. И опять тишина. «Анатоль!» Зову я и начинаю стучать по двери, и она поддается, чуть приоткрывая завесу тайны неприятное и тревожное чувство. Блин, лучше бы не заходить, а позвонить Злобину. Но для этого нужно бежать, хрен знает, куда искать таксофон. А ему, Анатолию, то есть, возможно, помощь нужна. Ладно. Анатоль! Снова кричу я, на этот раз распахнув дверь. Ева Толик, а у твою дивизию! Семен, на стряме! Саня вперед! Семен Семенович быстро поднимается на один лестничный пролет и занимает место у окна. Кокора заходит в квартиру и аккуратно двигается в сторону гостиной. Я остаюсь на площадке у двери. «На полу кровь», — говорит Саня. «Твою дивизию». «Тело мужчины с ножом в животе», — докладывает он. «Твою дивизию». «Не Анатоль». «Фух». «В гостиной три тела, Анатоль и Ева». «Да твою же». Я влетаю внутрь. На пороге гостиной лежит труп здорового чувака с финкой в брюхе. Кругом кровища комнате. Блин, это что за... его бесчувственная в кресле, на диване Толика и еще какой-то парняга на ковре. Я подскакиваю к Толику и тут... «Пацаны, менты!» — это Семен. «Быстро, быстро, быстро, менты, мухай!» Жив или нет? Я прикладываю пальцы к артерии на шее. «Егор!» — кричит Семен. «Бегом! Уходим!» «Твою дивизию!» «Твою дивизию!»